Чтоб бороться с этими зверями, нужна смелость, а у малангов ее нет. Они что, боятся охотиться на них? Они предпочитают покидать свои деревни, когда людоед становится слишком прожорливым. Они не умеют делать западни? В тех местах, где обитают эти звери, они роют глубокие ямы с острым колом внутри. Покрывают их тонким бамбуком, спрятанным под легким слоем земли и травы, но поймать тигра удается редко. Они хитрые и к тому же настолько ловкие, что даже упав в яму, удаются выскочить из нее. С большим успехом маланги пользуются другой ловушкой. Они выбирают молодое дерево, крепкое и гибкое, сгибают его наподобие арки и привязывают вершину к хкалу, вбитому в землю. Веревку соединяют с приманкой, Обычно это козленок или поросенок, положенный так, чтобы тигр не мог достать ее, не просунув сначала голову и лапу в скользящий узел, который стягивается при распрямлении дерева. Да, и тигр оказывается повешенным на дереве. Я предпочитаю стрелять их из карабина. Англичане тоже. Так они все-таки приезжают сюда на охоту. Время от времени устраивают набеги. И, надо сказать, они прекрасные и храбрые охотники. Помню охоту, устроенную капитаном Леноксом, в которой я тоже участвовал, охоту со многими слонами, целым войском загонщиков и сотней собак. Я тогда сам едва не оставил тут свою шкуру. В пасти тигра? Да, по вине моего оруженосца, который испугался и убежал с моим запасным ружьем в критический момент, когда я оказался лицом к лицу с тремя тиграми и только с одним зарядом. «Расскажи-ка, как ты выпутался?» — сказал Сандакан, который заинтересовался этим. Как я вам сказал, была устроена грандиозная охота, чтобы проучить тигров, которые уж много месяцев устраивали настоящую резню среди жителей Сундарбана, из-за голода или по другим причинам они покинули болотистые чумные острова Бенгальского залива и устраивали отчаянные набеги на деревне Малангов, где осмеливались появляться даже среди белой дня». За какие-нибудь пятнадцать дней они сожрали более двадцати человек, парализовали движение на дороге. Все на поре убили двух лоцманов из Даймон-Харбора, которых разорвали на куски вместе с женами. Они настолько осмелились, что появлялись даже в окрестностях порт Каннинга и ранагала Видно им надоело, сундарбани и они захотели переменить климат, — пошутил Янос. Первые вылазки дали хорошие результаты, — продолжал Тремальнайк. Днем англичане охотились на них со слонами, по ночам ждали их у водопоя, притаившись в засадах, и стреляли прекрасно. За три дня были застрелены 14 тигров. Но однажды вечером, незадолго до заката, в лагерь пришли два бедных маланга, чтобы предупредить, что видели тигра, бродившего возле развалин старой пагоды. Все англичане уже отправились к своим засадам. В лагере оставался только я и несколько погонщиков. У меня был приступ лихорадки. Несмотря на то, что руки мои дрожали от озноба, я решил отправиться к пагоде, взяв с собой оруженосца, которому вполне доверял. Не раз я уж испытал его храбрость и хладнокровие на охоте. Мы пришли туда через час после заката и устроили засаду среди деревьев, росших невдалеке от маленького пруда, На берегу там было много следов. Рано или поздно тигр должен был появиться, чтобы подстерегать здесь антилопу или кабана, пришедших на водопой. Я сидел там часа два и начал уже терять терпение, когда увидел вдруг крупного оленя с прекрасными рогами, осторожно подходящего к воде. Это добыча стоила оружейного выстрела, и, забыв о тигре, я выстрелил в него. Олень упал? Но я не успел добежать до него, как он поднялся и бросился в джунгли. Он хромал, и, думая, что он ранен, я кинулся следом, набегу, перезаряжая свой карабин. Мой оруженосец запасным ружьем следовал за мной. Я уже готов был углубиться в тростниковую чащу, как вдруг среди высокой травы услышал рычание и чавканье. Я остановился, как вкопанный, не зная, идти вперед или бежать назад. В этот момент мой оруженосец закричал, «Осторожно, господин! Там в зарослях тигр!» «Хорошо!» — ответил я. «Стой возле меня! У нас сегодня будут и ребрышки и оленя, и тигриные шкур